Глава восемьдесят восьмая. «Я улыбаюсь там, где сейчас нахожусь, ибо моя жизнь была прекрасна, и, главное, я любил». Филипп Туссен не вернулся, а Саша остался у мадам Бран. В тот день, когда был открыт синий чемодан с подарками, я сказала Саше, еще не зная, что мужчина, с которым я делила жизнь, ни дня не разделяя ее, был по сути своей гораздо лучше, чем казался. Еще не зная, я сказала Саше, что тот, кто казался мне законченным эгоистом, кого я не слушала, в чью сторону больше не смотрела, тот, кто покинул меня, погрузил в бескрайнее одиночество, выглядел совсем другим человеком в тот день, когда я увидела его в маконском быстро со сванном лилье. Еще не зная, я сказала Саше, что в тот вечер, Вернувшись из Макона, Филипп Туссен признался, что пытается выяснить, как всё случилось на самом деле, что он допросил персонал замка и некоторых принуждал говорить, что на суде внимательно слушал показания и не поверил ни одному человеку, что пока не нашёл только Элла и Муж описывал встречу с Алином Фонтанелем и остальными, и я держалась за его руку, потому что боялась упасть хотя мы лежали на кровати. Я воображала слова и лица тех, кто последним видел мою дочь живой. Тех, кто не сумел позаботиться о Лео и ее улыбке. Тех, кто проявил небрежность. Маленькие девочки остались одни, потому что воспитательницы и повар курили травку и тешили плоть. Женевьева Маньян ушла к сестре, оставив подопечных без присмотра. Директриса из тех, Кто заметает пыль под ковёр, умела одно – получать от родителей чеки. Чтобы не развалиться на части, я сконцентрировалась на новом стиральном порошке с запахом ветропассата, которым накануне постирала простыни. Чтобы не скулить в супружеской постели, я всё время представляла себе бочонок порошка, украшенный узором из розовых и белых цветов таитянской гордении. Они навели меня на воспоминания о платьицах Леонины которые были похожи на волшебные ковры-самолёты. Я всю ночь вдыхала запах чистых простыней и слушала Филиппа Туссена. Он говорил со мной. По-настоящему. Впервые в жизни. Я снова погладила его по лицу. И мы занялись любовью. Как в молодости, когда его родители сваливались нам на голову без предупреждения и заставали голыми в койке. А потом узнала. Узнала, что он спал в Женевьевый Маньян когда мы жили в Мальгранж-Сюрнансе, но уже успела впервые поверить мужу. Филипп Туссен не вернулся, а Саша остался у мадам Бран. В 1998 году, выждав месяц, я отправилась в жандармерию, чтобы заявить об исчезновении мужа. Сделать это мне посоветовал господин мэр. Если бы не он, я бы и пальцем не пошевелила. Бригадир посмотрел на меня с искренним недоумением. Зачем было так долго ждать, а потом все-таки заявить? Он часто уезжал. Жандарм повел меня в соседний кабинет, чтобы заполнить формуляр и предложил кофе, от которого я не решилась отказаться. Я дала описание Филиппа. Офицер попросил принести его фотографию, но мы не снимались с момента переезда на кладбище. Последним по времени был снимок, сделанный в Мальгран-Сюрнанси. Тот где он обнимает меня за талию и улыбается в объектив. Бригадир спросил, какой марки был мотоцикл Филиппа, как он был одет, когда я видела его в последний раз. Джинсы, чёрные кожаные сапоги, чёрный бомбер, красная водолазка. Особые приметы, татуировка, родимое пятно, родинки. Нет. Он взял с собой какие-то вещи, важные бумаги, документы что позволяло бы предположить намерение отсутствовать продолжительное время. Его видеоигры и фотографии нашей дочери остались дома. Поведение или привычки вашего мужа изменились за последние недели? Нет, я не рассказала офицеру, что в тот последний раз Филипп Туссен собирался в Валанс, к Лейзипти. Он вышел на ее след, узнал, что она работает билетершей в кинотеатре и связался с ней из дома. Она назначила встречу на четверг через неделю в 14:00 у входа. В тот день Элеозапти позвонила во второй половине дня. Я сняла трубку, подумав, что это из мэрии, из отдела регистрации смертей, хотят что-то выяснить о состоявшихся или планируемых похоронах, узнать фамилию, имя, дату рождения, номер аллеи. Элеозапти представилась дрожащим голосом и я не сразу разобрала, что она говорит. А когда поняла, в чём дело, у меня пересохло во рту и вспотели ладони. Что-то случилось? Я жду господина Туссена больше двух часов, но его всё нет и нет. Любой другой человек на моём месте обзвонил бы все больницы от Макона до Валанса. Любой задал бы Эл-Айзепти вопрос. Где ты была, когда сгорела палата номер один? Дрыхла по соседству? Но я просто сказала, что понимать тут нечего. Филипп Туссен всегда был и оставался непредсказуемым человеком. Бывшая воспитательница долго молчала, потом повесила трубку. Я не сказала бригадиру, что через семь дней после гибели Филиппа Туссена, через семь дней после его несостоявшейся встречи с Элаизепти, на детскую могилу, в которой лежало то, что осталось от моей дочери, пришла молодая женщина. Она выглядела сильно потрясённой и, как многие другие посетители, захотела купить цветов и выпить чего-нибудь горячего. Я сразу узнала Люси Лэндон. На цветной фотографии, которую я сохранила, у неё было молодое улыбающееся лицо. На пороге кухни стояла седая женщина с потухшим взглядом. Я сделала ей чай с водкой. Парадокс. Мне хотелось добавить в чашку крысиного яда но я поила горячительным, и она раскрылась. У меня на левой ладони до сих пор видны шрамы от собственных ногтей. Я слушала Люси Лэндон, изо всех сил сжимая кулаки, чтобы она не заметила, не узнала, что из моей линии жизни течет кровь. Люси сказала, что работала в замке Нотр-Дам-де-Пре, в том летнем лагере, где пять лет назад был пожар. Может, слышали? Четырёх девочек похоронили на вашем кладбище. Я с тех пор не сплю. Всё вижу огонь и всё время мёрзну». Она не умолкала, а я всё подливала. Мне было так страшно, что физической боли я не чувствовала. Напоследок она одарила меня ещё одним откровением. У бедняжки Женевьевы Маньян была связь с отцом маленькой Леонины Туссен. «Связь?» Во рту появился металлический вкус. «Вкус крови». Я как будто глотнула расплавленной стали, но всё-таки сумела повторить. Связь? Больше я ничего не сказала. Она встала, собираясь уходить. Посмотрела на меня. Вытерла рукавом заплаканное лицо. Громко всхлипнула, и мне захотелось её ударить. Да, с отцом Леонид и Туссен. За год или два до этой драмы. Женевьева тогда работала в школе. кажется где-то рядом с Нанси. Я не сказала бригадиру, что выкричала свою ненависть и боль в объятиях Саши, поняв, что Маньян убила четырёх девочек, чтобы отомстить Филиппу. Нам. Нашей дочери. Я не сказала, что Филипп Туссен расспрашивал персонал замка, где погибла наша дочь. И делал это после суда, потому что не поверил ни одному услышанному там слову. Он делал это, потому что хотел реабилитировать себя, искал невиновного, а доказательства своей невиновности. Бригадир спросил, мог ли Филипп Туссен иметь любовницу. У него их было много. В каком смысле? У моего мужа всегда было много женщин. Это был неловкий момент. Бригадир даже не решился записать, что Филипп Туссен трахал всё, что движется. Он покраснел и принёс мне ещё кофе. Пообещал позвонить, если появятся новости. В следующий раз я увидела этого человека, когда он хоронил на моем кладбище свою мать, Жозетту Туледук, в девичестве Бармутье, 1935-2007. Узнав, что у Филиппа Туссена была интрижка с Женевьевой Маньян, я потеряла Леонину второй раз. Родители похитили ее у меня случайно, он отобрал намеренно. Несчастный случай стал убийством. Я вела себя как вандал на руинах, вытаскивая из-под обломков воспоминания о том, как тысячи раз утром шла с дочерью в школу, как забирала ее после уроков и могла видеть Женевьеву в коридоре, у раздевалки, во дворе, подкрытой галереей. Она могла обращаться ко мне, говорить «Здравствуйте», «До свидания», «До завтра», «Хорошая погода», «Одевайте ее потеплее». Чтобы не простудилась, она забыла свою тетрадь о классной жизни, ту, что в синей обложке. На школьном празднике, между танцами и серпантинами, эта женщина наверняка обменивалась парой фраз с моим мужем. Они переглядывались, улыбались друг другу, молча, как сообщники, как любовники. Я пыталась вычислить, сколько времени они общались, когда и где встречались, почему она выместила обиду на детях, Как должен был обращаться с ней Филипп Туссен, чтобы она совершила подобное? Я думала, думала, готова была разбить голову об стену, но так ничего и не придумала. Я, конечно, видела Женевьеву Маньян, но не замечала ее. Она оставалась частью школьной мебели, ящики которые были закрыты для меня на два оборота ключа. Ты не в состоянии вспомнить, Виолетта. Саше пришлось взять на себя мои рабочие обязанности, потому что я ни на что не годилась. Сидела или лежала и пыталась понять. Не вернись, Саша, в этот момент моей жизни с синим чемоданом, набитым подарками. Филиппу Туссену удалось бы меня добить. Саша снова стал наводить порядок в моей жизни. На этот раз он учил меня не сажать и не сеять, но сопротивляться по зиме. Он массировал мне ноги и спину, поил чаем лимонной водой, варил супы, готовил пасту, наливал вино, читал, заботился о саде, продавал мои цветы, поливал их, сопровождал опечаленных родственников во время похорон, предупредил мадам Бран, что останется на неопределенный срок. Он каждый день заставлял меня вставать, умываться, одеваться и разрешал снова лечь в постель, а сам приносил завтрак на подносе кормил и ворчал. «Как же? Уйду я на пенсию, пока ты так себя ведёшь». Он включал музыку на кухне и оставлял дверь открытой, чтобы мне было слышно. А потом солнце повело себя на манер кладбищенских кошек, проникло в комнату и забралось под простыни. Я встала, отдёрнула шторы, потом открыла окна, спустилась в кухню, включила чайник, проветрила и вышла в сад, поменяла воду цветам, Снова начала общаться с родственниками. Кормила их чем-нибудь горячим. Поила крепким. И все время повторяла. Ты представляешь, Саша? Филипп Туссен спал у Женевьевы Маньян. Да не напролет доставала его одним и тем же. Я не могу даже донести на эту женщину. Потому что она умерла. Понимаешь? Умерла. Ты должна прекратить, Виолетта. Не ищи причины. Иначе потеряешь себя. Саша пытался меня урезонить, приводил разумные доводы. Да, они были знакомы, но это не значит, что она именно поэтому решила отыграться на детях. Это чудовищное совпадение, несчастный случай. Клянусь тебе, просто несчастный случай и ничего больше. Я сопротивлялась, твердила свое, переливала из пустого в порожнее. Но Саша сумел меня убедить. Филипп Туссен сеял зло. Саша, только добро. Такой уж он был человек. Виолетта, плющ душит деревья. Никогда не забывай обрезать его. Никогда. Как только задумываешься, о чём не нужно, и понимаешь, что сумрак затягивает тебя, бери секатор и режь, пока рука не заболит. Филипп Туссен исчез в июне 1998 Саша покинул Брансьон-Аншалон 19 марта 1999 Он снова уехал, уверенный, что я убедилась. Драма была случайной, а не преднамеренной. «Теперь ты сможешь двигаться вперёд, Виолетта!» Думаю, он отправился в путь в начале весны, чтобы не сомневаться, что за лето я привыкну к его отсутствию и смирюсь. Снова расцветут сады. Он часто заговаривал о своём последнем путешествии, но всякий раз чувствовал, что я ещё не готова отпустить его. Он хотел полететь в Бомбей, а оттуда добраться на юг Индии, в Амритапуре, что в Керале. Там он собирался устроиться, как у мадам Бран, на неопределённое время. Саша часто говорил, «Доживать свой век в Керале рядом с Санни, моя мечта. Вообще-то, в моём возрасте ни одна мечта не молода. Он не собирался лежать в земле рядом с Вереной и детьми. Хотел?» чтобы его тело сожгли на погребальном костре в Индии, на Ганге. Мне 70 лет. Впереди ещё несколько лет жизни. Посмотрю, что сумею сделать с их землёй. Постараюсь передать то немногое, что знаю о растениях. Продолжу лечить, облегчать боль. Мне очень нравятся эти планы. Предложите ваши зелёные руки индусам, тем, кто пожелает. Однажды вечером. За ужином мы говорили о правилах виноделов. Я призналась Саше, что он был моим доктором Ларчем, воображаемым отцом. Он ответил, что в один из ближайших дней отпустит мою руку, потому что знает, что я готова. Ведь даже псевдоотцам приходится расставаться с детьми. А потом добавил, что наступит утро, когда он не забежит домой, чтобы принести мне мягкого хлебушка и свежую газету. Но вы же не исчезнете, не попрощавшись. Если я скажу тебе «до свидания», то не уеду. Можешь вообразить нас с тобой, обнимающимися на перроне вокзала? Зачем нам невыносимое? Тебе не кажется, что мы оба достаточно предавались печали? Моё место не здесь, Виолетта. Ты молода, мир прекрасен. и Я хочу, чтобы ты снова начала жить». С завтрашнего дня я буду прощаться с тобой ежедневно. Он сдержал слово. Каждый вечер, прежде чем отправиться на ночлег к мадам Бран, обнимал меня и говорил: «До свидания, Виолетта. Позаботься о себе. Я тебя люблю, как в последний раз». А на утро возвращался, клал на стол между чайными коробками и журналами по цветоводству багет и свежий номер ежедневной газеты Сона и Лаура. Болтал с братьями Лучини, Нона и остальными. Гулял по аллеям с Элвисом, чтобы взглянуть на кошек. Отвечал на вопросы посетителей, искавших аллею или фамилию. Помогал Гастону полоть сорняки. Вечером, после совместного ужина, снова сжимал меня в объятиях и говорил «До свидания, Виолетта, позаботься о себе, я тебя люблю». Как в последний раз. Так продолжалось всю зиму. А утром 19 марта 1999 он не пришел. Я побежала к мадам Браан. Саша уехал. Он давно сложил чемодан и накануне вечером решил наконец реализовать свою самую заветную мечту.